лекция первая введение на меня возложена обязанность ввести в круг элементов образования существующих в этом великом университете такой который не только сам является новым но может в результате произвести известный переворот во всех остальных это обязанность как вы отлично понимаете, настолько трудна, что, приняв ее на себя, всякий рискует подвергнуться упреку в дерзости, и каждому, кто честно возьмется за нее, должен опасаться, что его руки опустятся от страха перед этой задачей, от чувства неуверенности в самом себе. Да и мне, как... еще недавно так мало были знакомы самоуверенность и надежда что я едва могу обрести необходимый запас первый для возбуждения в себе энергии а второй для веры в будущее мне придает силу только мысль о том что благородные люди и великодушные друзья которые тем строже судят чем сильнее любят пожелали чтобы мне было доверено это дело и я убежден что доброе дерево которое мы сегодня с божьей помощьюю сажаем в землю не зачахнет, хотя оно посажено при не слишком благоприятных предзнаменованиях и первые побеги его ослаблены недостаточным уходом благодаря щедрости того благородного англичанина которому мы обязаны основанием этой кафедры, одновременно в трех великих университетах, осуществлена первая из целой серии реформ, которые ныне проводятся в нашей системе народного образования. Как вам известно, эти реформы знаменуют собой существенный поворот национальной мысли, применительно к двум принципам. лежащим в основе этого образования и относительно тех слоев общества, на которые оно распространяется. Прежде полагали, что дисциплина, необходимая для формирования личности, более всего воспитывается абстрактным изучением литературы и философии. Теперь же думают, что для достижения цивилизации той же или даже более совершенной дисциплины служат два пути обучение человека с раннего детства тем предметам усвоение которых может потом принести ему значительную практическую пользу и предоставление свободы в выборе той отрасли занятий которые наиболее соответствуют личной склонности я всегда употреблял Весь свой небольшой авторитет Для содействия этой реформе И никто больше меня Не может радоваться ее практическим результатам Но за дело завершения Я не решаю сказать исправление системы Установленной величайшей мудростью Наших славных предков Надо браться с почтительной осторожностью Англичане говорят в реформах часто проявляют бурную энергию, пропорциональную тому отвращению, с которым решаются допустить их необходимость. Поэтому в данную минуту больше, чем когда-либо, следует помнить, что целью обучения является не приобретение знаний, а дисциплина ума. Вас посылали в наши университеты, до сих пор по крайней мере не для обучения ремеслу не для усовершенствования в какой нибудь профессии, но для того, чтобы сделаться истинными джентльменами и образованными людьми. сделаться тем и другим, если существует материал для того и другого. Чень цивилизованных стран еще недавно была проникнута болезненной мыслью будто всем возможно стать тем и другим они были уверены что раз сделавшись благородными и учеными при помощи механических процессов образования они овладеют впоследствии высшим благом богатству стать богатыми в меру имеющихся и пригодных средств без сомнения могут все Здесь перед ними действительно открыта хавилла, и верным оказывается чудесное изречение, сказанное о ней злато этой страны хорошее. но необходимо понять, что образование в его глубочайшем смысле служит прежде всего средством не уравнивать, а различать людей. мудрость не служит орудием накопления богатств напротив ее первое правило есть презрение к ним а первое правило благородства равномерное их распределение вот почему насколько я могу судить всем невозможно стать благородными и учеными даже при самой тщательной тренировке одни останутся слишком эгоистичными чтобы отказаться от богатства другие слишком тупыми чтобы желать досуга для занятий впрочем иные могли бы стать более благородными учеными чем сейчас мало того может быть все англичане станут со временем такими если англия действительно пожелает чтобы ее превосходство над другими нациями состояло в благородстве и учености. Достижению этой доброй цели должно содействовать введение преподавания искусств и ремесел в нашу схему университетского образования. Но в чем, в первую очередь, ощущается насущная необходимость? Это необходимость. в распространении духа университетского образования на практическое применение искусства прежде всего необходимо освободить их от нынешнего унизительного положения и оказать им поддержку слишком долго хвалились словно это для англии предмет гордости тем что из массы людей положение которых считается тягостным отдельным лицам энергичными усилиями при счастливых условиях удается выбиться на свет и с презрительным самодовольством оглянуться на прошлое на занятие своих родителей на свое детство не должны ли мы скорее стремиться к такому идеалу национальной жизни при котором занятие англичан хотя и будут различны, но ни одна профессия не будет ни мучительной ни низкой, когда механические работы признаваемые по своему характеру унизительными будут предоставлены расом менее счастливым и более коростолюбивым, когда возможного для всех перехода из одного ранга в другой лучшие люди будут скорее избегать чем добиваться. и цель каждого гражданина будет заключаться не в том чтобы выбиться из положения которое признается унизительным, а в том чтобы исполнять долг по праву рождения. воспитание разных классов должно осуществляться не в университетах по единой программе а в различных школах Где будут преподаваться предметы наиболее полезные для каждого класса? знания требуемые для специальных занятий будут преподаваться в совершенстве, а разнородные высшие науки и развитие способностей для восприятия и доставления наслаждений будут соединены с теми трудами, которые связаны с этими специальными занятиями. я не теряю надежды увидеть земледельческое училище с вполне обеспеченными кафедрами зоологии, ботаники и химии или школу торгового мореходства с кабинетами астрономии, метеорологии и естественной истории моря. Или назову один пример более изящного, не сказать высшего искусства, мы в скором времени, я надеюсь, будем иметь возможность превосходную школу работ по металлу которую возглавят не кузнецы а золотых дел мастера я убежден что знатоки научившиеся умело обращаться с самым драгоценным металлом сумеют надлежащим образом справиться и с остальными но я не должен отвлекаться от своей непосредственной задачей обсуждают то чем она станет в руках других насколько позволят силы я представлю вам краткий очерк современного состояния искусства в англии а также определю то влияние которое по моему мнению будут постоянно оказывать на него наши университеты благодаря вновь основанным кафедрам прежде всего предстоит рассмотреть какое влияние имело на наше искусство, развитие торговли и расширение наших связей с чужеранными народами. Бдаря чему мы познакомились с их произведениями как прошлого, так и настоящего времени. К сожалению, непосредственными результатами этих благоприятных условий явились скорее зависть к чужому творчеству, чем сознание ограниченности своего и стремление скорее обогатиться продажей произведений искусства, чем получить наслаждение от их приобретения. В настоящее время все наши усилия, вызванные искренним желанием производить и приобретать действительно прекрасные произведения, заключают в себе по крайней мере один пункт. существенный элемент успеха но те усилия корень которых лежит в надежде обогатиться продажей произведений безусловно обречены на позорное крушение не потому что высокообразованная нация не имеет права извлекать выгоду из своих творческих сил, но потому что эти силы не могут развиваться когда конечной целью ставится выгода истинное проявление национальной силы в искусстве всегда зависит от того направлена ли она к цели которую указывает вековой опыт для надлежащего направления своего гения самопознание столь же трудно и столь же не необходимо народу как и индивидуму это самопознание никогда не достигается ни порывистостью неопытной самонадеянности, ни опасением нужды, которая явилась результатом непредусмотрительности. Ни один народ не имеет и не будет иметь силы вдруг под давлением нужды развить в себе те способности, которыми он пренебрегал, когда не нуждался, или в бедности научиться творить то, чем не умел восхищаться в богатстве связанные худшими сторонами нашего социального устройства но способные к лучшим стремлениям чем коммерческий расчет мы замечаем что в последнее время стимул к созданию драгоценных произведений искусства дают те причины которые содействовали накоплению богатств в частных руках благодаря этому недавно появилось широкое покровительство или меценатство которое в своем нынешнем виде вредит нашим школам но тем не менее отличается серьезностью и добросовестностью и далеко от того чтобы руководствоваться исключительно мотивами тщеславия. Больство людей с достатком охотно покровительству истинным интересам искусства в нашем отечестве и даже те кто покупает ради тщеславия кладут в основу своего тщеславия приобретение того что считают самым лучшим если художники и страдают от этого неумелого но проникнутого добрыми намерениями меценадства то вина за это в значительной мере падает на них самих если они стараются привлечь покровителей эксцентричностью обольстить поверхностными достоинствами или воспользоваться поддержкой через бессодержательные и легкомысленные произведения то тем самым неизбежно унижают и себя и само меценадство они не имеют права жаловаться что покровители не признают более основательных претензий если бы каждый тинно талантливый художник создавал только то что считает достойным себя самого не гонялся бы за недостойным и случайным успехом то как бы ни возражали общество сохраняет достаточно верного чутья для того чтобы пойти за таким надежным вождем мой тридцати летний опыт позволяет без оговорок установить один факт действительно хорошая картина всегда найдет одобрение покупателя если не отталкивает недостатками от которых художник по своей гордости не захотел избавиться или был бессилен исправить дальнейшее развитие всего здорового и полезного в этих двух рассмотренных влияниях зависит от направления интереса к искусству возбужденного тинно великим гением некоторых наших и ныне здравствующих и недавно умерших художников скульпторов и архитекторов вас может быть паразит но я уверен что вы с удовольствием услышите из моих уст или если здесь в оксфорде мне простят самонадеяность что для кого то достаточно моего имени из уст автора современных художников что главная ошибка прошлого заключалась не в переоценке а напротив в недостаточном признании заслуг современников великий художник дарование которого я оказался способен оценить при его жизни первым упрекнул меня в невнимании к талантам своих сотоварищей и в этом введении к изучению искусства всех времен изучению, которое только принадлежащей скромности может привести к мудрому восторгу, уместно вспомнить его слова. эти слова были справедливы по отношению ко мне, и они всегда будут более или менее справедливы по отношению ко всякому человеку. еще не успевшему закалиться в этой тяжелой работе вот они вы не знаете как она трудна вы не ждете конечно что в объеме этого курса я представлю какой бы то ни было анализ многочисленных родов искусства три крупных вида которые возникли ради наслаждения или пользы из сложных требований современной жизни и еще более сложных и разнородных инстинктов современного гения моя задача, как и моих коллег в других университетах, состоит в том чтобы дать вам возможность правильно оценивать эти роды искусства надеюсь что члены королевской академии и члены института британских архитекторов окажут поддержку и содействие усилиям университетов организовав такую систему художественного образования для своих собственных студентов при которой они не будут впоследствии тратить свой талант на ложные стремление. эти учреждения должны устранить всякие разногласия относительно свойств материала и его употребления, а также добиться того, чтобы каждая картина или чертеж, которая удостоится их санкции, были согласованы с некоторыми первоначальными законами. Конечно, невозможно втиснуть в рамки определенной школы, Таланты столь разнообразны, как дарование английских художников. но каждая академическая корпорация обязана следить за тем чтобы уберечь своих младших членов от ошибок которые наверняка есть в каждой школе чтобы они практиковались в лучших из известных методов работы пока их природное дарование не будет достаточно воспитано для создания новых если бы не стремление к полноте обзора то едва ли следовало бы упоминать об особом спросе на искусство, порожденном невежеством и служащим только дурным целям, о спросе слоев общества, ищущих исключительно наслаждения на те произведения и формы искусства, которые тешат праздность и возбуждают страсть. Нет надобности обсуждать эти требования и их влияние, хотя они производят, гибельное действие на современную скульптуру и ювелирные работы. Их нельзя остановить порицанием, ими нельзя руководить при помощи образования, они неизбежный результат всевозможных недостатков, которые свойственны нравам и принципам изнеженного роскошью общества. Только реформами в сфере нравственности а не художественной критикой можно ослабить их действия наконец существует еще один вид постоянно растущего спроса на искусство именно на искусство для масс оно распространяется печатным станком иллюстрирует события дня популярную литературу и естественные науки замечательные специалисты многие лучшие современные таланты заняты удовлетворением этого спроса. Нет предела в тому добру, которое можно было бы принести, если бы мы надлежащим образом воспользовались имеющимися талантами для того, чтобы сделать прекрасное искусство доступным для беднейших классов. Многое уже достигнуто, но сделано и немало зла. Во-первых, теми формами искусства которые принорававливаются к испорченному вкусу а во вторых косвенным путем а именно гравюрами которые в целом выполняют свою роль но недостаточно хороши чтобы сохранить свое влияние на умы масс эти гравюры надоедают своим непомерно большим количеством однообразием и посредственными качествами. Т самым ослабляя или атрофируя интерес к произведениям высшего рода особенно следует сожалеть об их влиянии на школы гравирования, которые в англии достигли подлинного совершенства исполнения, но в последнее время утратили многие из своих безукоризненных и узаконенных методов. несмотря на это я видел сделанные еще совсем недавно гравюры и они в некоторых отношениях превосходили все что когда либо создавалось резцом я нисколько не боюсь что фотография или какой нибудь другой опасный соперник ослабит их напротив думаю что они возвысят и возбудят великую старую силу дерева и стали таковы в кратких чертах условиях в которых находится современное искусство, и с которыми нам придется иметь дело. Полагаю, что задача нашей кафедры создать как критическую, так и практическую школу изящных искусств для настоящих благородных англичан, практическую для того, чтобы они правильно рисовали все, за что не примутся, и критическую — Чтобы обратить их внимание на те из существующих произведений искусства, которые впоследствии наиболее вознаградят их старания. Если их направить таким образом, то покровительство, которое они будут оказывать художникам, доставит удовлетворение им самим, так как они будут сознавать его целесообразность. Кроме того, Оно явится в высшей степени благотворным для страны, ибо будет оказано достойным его и притом в ранний период их жизни, когда те более нуждаются в покровительстве и когда с его помощью можно оказать на них самое полезное влияние. Мне кажется, что справедливость моей мысли об этих функциях меценаства обнаружится особенно ясно если попытаться определить вероятный характер и сферу действия искусства в англии постараюсь сразу организовать соответствующую систему занятий с вами она будет ориентирована прежде всего на знакомство с теми отраслями в которых английские школы или обнаружили или должны обнаружить особое превосходство. Итак обращаюсь к вам с просьбой одобрить направления, которые я намерен придать своим лекциям, их общий план, а также границы, в которые я намерен их ввести. Выкажу руководящее мною соображения. С одной стороны, мне придется утрудить ваше внимание выяснением тех направлений, в которых все стремления английских художников ожидает неудача. а с другой, тех, в которых, как показал опыт, они могут быть уверены в успехе. Я упомянул о тех стараниях, которые мы прилагаем для улучшения рисунков на изделиях мануфактуры. Думаю, это улучшение может быть достигнуто в известных пределах. Мы перестанем угождать минутной моде, создавая случайные, уродлиые пародии. вместо настоящих рисунков станем производить красивые ткани гармоничных цветов глиняную и стеклянную посуду удобной формы и хорошего качества но мы никогда не достигнем выдающихся успехов в декоративных рисунках такие рисунки обыкновенно создают народы от природы обладающие великими умственными силами но не обремененные массой разнообразных проблем и забот. Народы, живущие среди естественных красот природы или в таких условиях повседневной жизни, которые возбуждают приятные эмоции. Мы не можем придумывать таких рисунков, так как нам приходится слишком много думать, и при том думать слишком беспокойно. давно замечено как мало действительных тревог существует в умах полудиких рас которые славятся декоративным искусством и не следует думать что в средние века человеческий дух был смущен тревогами хотя каждый день приносил опасности и перемены полное приключение жизнь делалло человека беззаботным как в наше время бывает с солдатами или моряками. Когда существует способность к мышлению и нет предметов, на которые ее можно направить, вся свободная энергия и фантазия устремляются на ручные изделия, и тот интеллектуальный запас, которого хватило бы для управления огромным торговым делом в течение целого дня, сразу... и совершенно бессознательно тратятся на изобретение одной замысловатой спирали способности к декоративным ремеслам развиваются постоянной тренировкой столько же рук сколько фантазии тренировкой столь же мучительной и требующей столь же напряженного внимания как та которой подвергает себя фокусник преодолевая главные трудности своей профессии. Работа самого искусного художника всегда есть не что иное, как блестящий тоа де форс, то, что достигается усилием. И многое, что в картине с первого взгляда приписывают материалу, на самом деле есть только увлекательный и совершенно неподражаемый фокус. и вот когда способность воображения развитая верностью и ловкостью руки беспрерывно передается от поколения к поколению в конце концов являются не столько выкалные художники сколько буквально новая порода живых существ с наследственными способностями которых невозможно состязаться Все наши подражания работам других народов в этом отношении будут бесплодны. Мы должны прежде всего заботиться о добросовестности в производстве английских товаров, а декорировать их лишь настолько, насколько позволят грации. Во-вторых, и это недостаток более серьезный, имеющий, впрочем, и хорошую сторону, мы никогда не... не достиггнем успеха в высших областях отвлеченного или теологического искусства со времен завоевания если не с более ранних пор существует странная но совершенно неотделимая от нас черта любовь к карикатурным формам с грязноватым оттенком пожалуй самым совершенным образцом английского ума Его наилучшим выражением является Чосар. Но хотя его мысли почти всегда прекрасны, чисты и ясны, как апрельское утро, даже среди них иногда встречаются такие, где он унижается до заигрывания с дурными инстинктами. Эта способность слушать и наслаждаться самыми грубыми остротами каковы бы ни были чувства допускающие это впоследствии врождается в такие формы юмора из за которых многие величайшие мудрейшие и самые нравственные писатели англии становятся почти непригодными для нашей молодежи если же английский писатель лишен подобного инстинкта то его талант оказывается сравнительно слабым И ограниченным и итак чтобы создать в области отвлеченного искусства великие произведения прежде всего необходимо смотреть на все грязное с отвращением как на презренного хотя и страшного врага вы легко поймете мою мысль если сравните чувства с которым смотрят на всякую сальность и на всякие низменные шутки данте с отношением к ним шеккспира Этот странный грубый инстинкт, соединенный, как это бывает у наших лучших соотечественников, с великой простотой и здравым смыслом, делает их тонкими и превосходными наблюдателями и выразителями видимой природы как в низших, так и в высших ее формах, но отсекает от того особого искусства, которое в узком смысле называют возвышенным. Если бы мы попытались создать что-нибудь на манер Микеланджело или Данте, то потерпели бы крушение даже в литературе, как Мильтон в «Битве ангелов» — этом искажении Гесиода. В искусстве каждая попытка такого рода служила признаком самоуверенного эгоизма тех, кто в действительности никогда не учился тому, чтобы быть работниками. или же была связана с трагическими формами созерцания смерти. Но, в общем, она всегда бывала до известной степени безумной и никогда не имела успеха. Впрочем, нечего огорчаться из-за ограниченности наших способностей. Мы способны дать то, что не могут дать другие, и гораздо более того, что когда-либо удавалось совершить. Первый наш великий талант — способность к портретной живописи, способность с такой силой, проявившаяся в Рейнольдсе и в Гейнсборо, что будущим мастерам остается только терпеливо добиваться технического совершенства и соединить его с энергией названных художников, с их умением постигнуть предмет. на основании данных о влиянии искусства на нравы общества в прошлом невозможно даже приблизительно представить какие результаты могли бы в будущем принести школы портретной живописи если бы достойные лица пожелали быть оцененными а остальные не побоялись бы оценить их по достоинству в следующей рекции я постараюсь показать насколько полезнее мог бы быть труд великих мастеров хотя он и был бы тогда скромнее если бы они удовольствовались составлением отчета о тех кто жил на земле вместе с ними вместо того чтобы стараться создать обманчивую славу тем что грезились им в небесах во вторых мы обладаем великой изобретательностью и экспрессией в изображении семейных драм главное побуждение руководяще королем лиром и гамлетом несомненно побуждение прежде всего семейного характера в настоящее время существует тенденция к развитию нашего искусства в этом направлении эта тенденция ослабляется некоторыми неблагоприятными условиями которые можно свести к одному — к недостатку благородного гражданского и патриотического огня в сердцах англичан. Этот недостаток делает их семейные привязанности эгоистичными, узкими и потому лишает их глубины. В-третьих, из-за нашей простоты и благодушия, а отчасти именно из-за этого пристрастия к карикатурному, которая принижает наш идеал, в нас есть такая черта, как симпатия к животным, отличающаяся особой прочностью. Это чувство, хотя оно и получило довольно тонкое выражение в творениях Бьюика и Лансира, все же еще совершенно не развито. Эта симпатия с помощью нашей авторитетной современной филологической науки и из за британского пристрастия к приключениям делает нас способными оставить будущим обитателем земного шара полную летопись нынешних форм жизни некоторые из которых находятся на грани исчезновения наконец в качестве не последней по своему значению способности укажу на нашу способность к изображению пейзажа О ней мы скоро поговорим более подробно. Вот в этих направлениях мы можем отличиться по характеру своих дарований. Вы увидите, как учитывая эти направления должны измениться те приемы, которые рекомен рекомендуюются сейчас для изучения искусства. В самом деле, если бы существовала вероятность, что наши профессиональные художники создадут произведения возвышенно идеального характера то было бы желательно воспитывать вкус студентов прежде всего на чистейших образцах греческого и величайших римского искусства но вы едва ли найдете в англии хоть одну школу которая стремясь исключительно к изучению этих у высших разделов оказывает сильное или хотя бы просто определенное влияние на своих учеников. Поэтому я, хотя и постараюсь указать вам те черты, которые следует искать у великих мастеров и которым следует подражать, тем не менее не буду прилагать особых усилий, чтобы побудить вас слепо копировать их. Прежде всего, если вы хотите, Я испытаю вас и буду противодействовать притворству, в которое легко впасть даже при скромности. Оно может выразиться двояка. или мы во что бы то ни стало восхищаемся тем, к чему в душе не чувствуем симпатии, или скрываем удовольствие, которое испытываем от обыденных вещей. скрываем поскольку видим признак особой утонченности в стремлении к более высокому и редкому. далее если бы явилась вероятность что наши ремесленники достигнут выдающейся ловкости в декоративном искусстве, я должен был бы тщательно познакомить свой класс с правилами гончарного дела и металлообработки и приучить своих учеников с любовью заниматься условными сочетаниями красок и форм и я действительно рассчитываю сделать это чтобы дать своему классу возможность различать истинное достоинство некоторых стилей которые в настоящее время находятся в небрежении и прежде всего Постичь дух полуварварских народов в том единственном языке, способным выразить их чувства. Те ученики, которые в силу своих склонностей найдут удовольствие в истолковании мифических символов, вероятно, не бросят эти глубокие сферы исследования, которые откроет им тщательное изучение раннего искусства. ей исключительной принадлежностью эти мифические символы и являются потому что главный его закон следующий при одинаковых интеллектуальных данных художника он говорит своим искусствам тем менее чем большего совершенства достигает в подражании чем грубее символ тем глубже его значение Несмотря на все сказанное, когда я в достаточной мере выясню характер и значение этих произведений и сумею отстоять их от того презрения, с которым к ним слишком часто относятся, я предоставлю студентам самим наслаждаться дальнейшими исследованиями и даже насколько позволят силы, ослаблю их восхищение. основанная на причудливости стиля. Я буду искоренять и другие чувства, способные привести к ропотливому собиранию редкостей вместо разумной оценки произведений, которые, согласуясь с вечными законами искусства, не могут быть исключительными и выделяются только тем, к чему в искусстве всегда следует стремиться. В этом истинном, и подобных направлениях я постараюсь сделать доступными для моих слушателей все средства обеспечивающие успех. я употреблю всю свою энергию, чтобы показать им истинно прекрасное среди произведений тех кто уже прошел период символов период зарождения кто сумел правдивостью изображение удовлетворить одновременно самым суровым строгим требованиям и точной науки и дисциплинированной страсти таким образом основную часть нашего времени я посвящу тем произведением живописей и скульптуры, которые являются бесспорно наилучшими уверен что даже к неразвитому искусству раннего периода вы отнесетесь с большим интересом и с большим уважением когда узнаете всю трудность попыток которое оно делало и полный объем того что оно предвещало исходя из этого я постараюсь заодно осуществить свою многолетнюю заветную мечту ее можно привести в исполнение здесь в оксфорде. пользуясь советом и помощью кураторов университетских галерей. Именно здесь ее воплощение принесет наибольшую пользу. Я думаю собрать коллекции превосходных образцов искусства, моделей, к которым вы можете обращаться при каждом сомнении. При их изучении вы приобретете инстинктивное чувство волны, правильности которая впоследствии предохранит вас от серьезных ошибок эти коллекции можно составить гораздо лучше и гораздо легче чем обычно полагают действительная польза которую они могут принести будет зависеть от строгости отбора от устранения всего второстепенного чрезмерного а также экземпляров привлекающих своей пестротой внимание студентов должно быть сосредоточено на немногих действительно превосходных образцах способность к правильной и быстрой оценке разовьется скорее внимательным изучением одного произведения чем беглым обзором многих каждая отличительная черта Запечатлевивается особенно ярко, когда оттеняется резким контрастом и не повторяется. Боль образцов, которые я отобрал гравюры и фотоснимки они будут расположены в таком порядке, чтобы быть легко доступными. Кром того, в каталоге будет указана цель, к которой я стремился при отборе каждого образца. надеюсь что со временем английское общество поможет мне составить коллекции столь же великолепные сколько полезные и собрать по тем же принципам коллекции поменьше для учеников средних школ во вторых я постараюсь убедить тех студентов которые пожелают посещать лекции по искусству чтобы они Уделили известное количество времени практическим занятиям и постигли характер и трудности самой техники. Затраченное на это время не пропадет напрасно и для других университетских наук, потому что я намерен вести эти практические занятия в двух направлениях иллюстрировать во первых исторические а, во-вторых, естественные науки. Станете ли рисовать какой-нибудь элемент греческого оружия или ястребиный клюв или львиную лапу, вы сразу увидите, что необходимость работы рукой привлекает внимание к деталям, которые иначе ускользнули бы, запечатлевает их в памяти без особых усилий. но допустим даже что это не так что практические упражнения сами по себе потребуют от вас значительй затраты времени даже в этом случае я не боюсь того что ощутимые результаты не оправдают принесной жертвы и общественное мнение кажется склоняется к той мысли что в совершенное воспитание входит не только умение выражаться посредством языка но и умение владеть музыкальными звуками при помощи голоса и правильной формой посредством руки пока я буду занимать эту кафедру я посвящу практические занятия естественной истории и пейзажу во первых в этих областях Я, вероятно, сумею открыть вам истины, которыми могут пренебречь мои преемники. а во-вторых, наглядное и приятное изучение естественной истор является самым главным элементом, который необходимо ввести не только в университеты, но и вообще в схему народного образования, начиная с высшего и заканчивая начальном. я даже рискну навлечь на себя ваши насмешки, признавшись что моей заветной мечтой было привить некоторые части английской молодежи желание охотнее созерцать птицу чем стрелять в нее и стремление делать дикие творения ручными вместо того чтобы ручные превращать в дикие Что касается изучения пейзажа, то оно, я думаю, в настоящее время способно принести пользу еще в более глубоком или, лучше сказать, в более важном отношении, чем изучение естественной истории, а именно по следующим соображениям. Во-первых, заметьте, что расы, живущие в диких странах, вдали от городов, вовсе не наслаждаются пейзажем они еще могут находить наслаждение в красоте животных да и то с трудом. настоящий крестьянин не может видеть красоты стадо он видит только те свойства которые делают его полезным. Не стану сегодня заниматься этим вопросом позвольте пока просто высказать это суждение даю слово привести доказательства впоследствии пейзажем могут наслаждаться только культурные люди и эта культура дается только музыкой литературой и живописью способности которые приобретаются таким образом наследствны ребенок принадлежащий культурной расе обладает природным инстинктом прекрасного этот инстинкт результат художественной практики которая существовала столетиями до его рождения во вторых обратите внимание на одну из самых привлекательных черт человеческой натуры дети благородных раз воспитанных на окружающих творениях искусства и на великих деяниях обладают особым восторженным чувством по отношению к родному ландшафту, который является для них неким напоминанием, это чувство не привито извне. его нельзя было бы привить другим, оно врожденное. это печать и награда, скрепляющая упорную работу великой национальной жизни столетнее смирение и мир. которые славу чтимых про отцов постепенно распространяли на всю проотеческую землю, пока мать земля, таинственная диметра, из лона которой мы вышли и в лона которой вернемся, не наполнила благоговением каждое место, не привела нам особый восторг перед каждой равниной каждым источником, не сделало священной всякую межу которой никто не может передвинуть всякую волну которую никто не может осквернить пока воспоание о гордых днях и дорогих людях не превратило каждую скалу в величавый монумент с полной значение надписью не наполнило каждую тропинку обаятельной прелестью многозначительного запустения несмотря на непостоянство нашего характера, которое препятствует этой инстинктивной любви к пейзажу она опустила в нас глубокие корни. я прошу вас уберечь эти корни от всего что может погубить или подавить их и со всей энергией молодости постараться понять что нация только тогда достойна унаследованных ею почвы и видов когда она своими деяниями и искусством делает их еще более привлекательными для потомства вы несомненно поймете что я не следовал исключительно своей фантазии выбрав в качестве трех первых образцов для нашей образовательной коллекции виды местностей двух в англии и одной во франции сочетание сделанное не без умысла а в качестве четвертого фантазию альбрхта дюрера дух труда я должен сделать некоторые пояснения к этим образцам первый представляет собой только гравюру оригинал принадлежащий кистью тернера погиб в пламени лет двадцать тому назад я хочу чтобы вы пожалели об этой потере и глядя на первый пример помнили следующее то что остается у нас от произведений искусства относится к тому чем мы могли бы обладать если бы были бережливы как эта гравюра относится к погибшему оригиналу вы увидите что это гравюра будет иметь для вас немаловажное значение. Второй образец — подлинное произведение Тернера, принадлежащее к одной серии с первым и изображающее местность соседнюю с той, которая изображена на первом. Оба вида находятся друг от друга на расстоянии не более четверти мили. Второй пример может пояснить утраченное. Со временем, Он объяснит вам еще больше, но прежде всего, что главным образом и побудило меня выбрать его, он будет служить вам наглядным изображением того, чем некогда был английский пейзаж и чем он должен стать впоследствии, если мы сохраним свое национальное существование. Далее я считаю своим долгом сказать вам потому что иначе вы можете не обратить достаточного внимания на эту с виду столь простую работу, что это произведение, которое благодаря приятному случаю мне пришлось по разным соображениям отдать вам, является не то чтобы самым лучшим, у меня правда нет лучших, но есть не менее хорошее, но таким образом. с которым я расположен расстаться менее, чем с любыми другими из имевшихся. Третья, также картина Тернера, вид Луары, никогда не воспроизводилась в технике гравюры. В смысле пригодности для нашей цели она может вполне поспорить со своими товарищами. Она мала, но ценность ее... е весьма велика из за отсутствия каких бы то ни было промахов и она явля собой недосягаемый образец акварельной живописи. помните что главная цель этих трех образцов заключается в том чтобы содействовать развитию в вас правильного понимания как европейского так и что является основным нашего родного пейзажа а также в том чтобы в попытках самостоятельного его изображения дать вам для выработки верности руки стимул более вдохновляющий чем одно стремление к успеху что касается самих практических методов я не рискну сам указывать их мы выберем главным своим руководством трактат леонардо о живописи думаю, что не собью вас с истинного пути если попрошу только или исполнять его требования или подготовиться к их правильному выполнению. впрочем вам нет надобности читать всю книгу от первой до последней страницы. Я сам переведу те места на которые буду ссылаться и разбирая отрывки этого трактата укажу недостаточно понятные черты кажущиеся простоты а также тонкости общие для всех величайших художников того времени затем мы соберем наставление других бесспорно авторитетных мастеров пока не составим кодекс правил основанных на точном соответствии памятникам прошлого ограничивая ваши практические методы Я постараюсь сделать курс моих университетских лекций по объему столь обширным, сколь позволят мои знания. Правда, в этих пределах он будет довольно сжатым, но думаю, что моя обязанность состоит в том, чтобы познакомить вас не с полной историей, а только с основами искусства, а из истории только снижение. с теми моментами, которые были особенно значительны и блестящие, или с теми, когда особенно выдающиеся достоинства требуют исследования породивших их причин. Но чтобы наша работа или наши исследования привели к успешным результатам, их необходимо связать с другими сферами, более сурового характера. Если все эти подробности лишили меня вашего внимания или утомили его, то прошу вас снова вернуть его мне, так как я намерен теперь перейти к главной своей мысли. Искусство каждой страны есть показатель ее социальной и политической силы. Истинность этого – я подробно покажу во втором курсе лекций. Пока же примите это как одно из положений и при том самое важное, которое я высказываю категорически. Искусство как главное продуктивное и образующая сила страны есть точный показатель ее нравственной жизни. Благородное искусство могут создать только благородные люди, объединенные общими законами соответствующими их времени и окружению если бы какой нибудь преподаватель искусства затратил на вас все свои силы ему не удалось бы достигнуть даже того чтобы вы правильно рисовали червельские водяные лилии а если бы даже и удалось то сами лилии не стоили бы затраченного труда Разве только в том случае, если бы вы искали, как, надеюсь, будем искать мы, в законах, управляющих только художественным производством, ключ к законам, управляющим всей промышленностью. Нам отныне придется повиноваться им не только потому, что они согласуются с нашим собственным чувством справедливости, но потому, что... что к этому буквально принуждает необходимость в самом деле те средства которыми англичане считали высшим благом поддерживать свое существование теперь не могут не возбуждать сомнений безработные бедняки с каждым днем становятся преступнее, а степень нужды средних классов происходящее с одной стороны от их суетного желания жить своими доходами а с другой от их фантастического и безумного взгляда будто можно существовать в праздности отдавая деньги в рост заставит наконец сыновей и дочерей английских семейств познакомиться с основными требованиями благоразумной экономии и понять следующие истины пищу можно добыть только из земли а достаток обеспечить только бережливостью если всем и невозможно заниматься высокими искусствами или кому бы то ни было нельзя безнаказанно проводить дни в наслаждениях то зато людям безусловно доступна высшая культура основанная на полезном направлении их сил и прочность лучших искусств из самого светлого счастья зиждется на добродетелей и только на ней одной это повторяю господа скоро станет очевидным для всех кто обладает честным сердцем впрочем такие есть и сейчас судьба англии зависит от жизненной позиции которую они займут и от мужества которое они проявят для ее сохранения наше предназначение высшее из всего что когда либо представлялось какому нибудь народу на выбор мы невыродившаяся раса в нас немало лучшей северной крови наши нравы не распущены мы еще достаточно сильны чтобы управлять и достаточно смяггчы культурой чтобы повиноваться мы восприняли религию чистого милосердия теперь мы должны или изменить ей или научиться защищать и оправдывать ее на практике мы богаты унаследованной честью которая завещена на тысячелетней славной историей это наследие мы должны жадно и ежедневно увеличивать и если грех алкать чести то добудут англичане самыми грешными людьми на земле в последние годы наука с ослепительной быстротой раскрыла естественные законы нам даны такие средства передвижения и сообщения которые весь обитаемый мир превратили в единое государство одно государство но кто должен стать его монархом или думаете вы не должно в нем быть монарха и каждому человеку надлежит поступать сообразно со своими собственными взглядами или в нем должны править «Цари тьмы» должно настать отвратительное владычество Маммона и Ваала, или же, наоборот, вы, молодое поколение Англии, снова сделаете свою родину царственным троном монархов, державным островом, источником света для всего земного шара, верным хранителем великих преданий». среди эфемерных призраков и дерзкого забвения традиций верным слугой испытанных веками основ среди соблазна безумных попыток и непристойных вожделений и среди жестокой крикливой взаимной зависти народов предметом поклонения ее дивной благодетельной для людей силе близится знамена царя да но какого царя есть две аifламмы какую водрузим мы на отдаленных островах ту ли что развивается в огненных небесах или ту которая тяжеловесно спускается к земле грязной тканью сотканой из земного золота нам действительно открыт путь благодетельный и славный какой никогда еще не открывался перед кучкой жалких смертных но он должен существовать и ныне существует для нас царствовать или умереть и если когда нибудь про нашу родину скажут совершил великое отречение из трусости то этот отказ от венца будет самым позорным и несвоевременным из всех, какие только знают истории. вот что должна сделать наша страна или же ей суждено погибнуть она должна основать колонии как можно быстрее и дальше образовав их из людей энергичных и достойных захватывая каждый клочок незанятой плодородной земли Она должна внушить колонистам, что их первая добродетель состоит в том, чтобы быть верными родине, а главная цель в том чтобы двинуть вперед могущество англии на море и на суше. жививя на отдаленных клочках земли, они не должны считать себя отчужденными от родины, как не делают этого моряки муча по далеким волнам. Эти колонии должны быть подобны кораблям пришвартованным к одному месту, и каждый их житель должен находиться под властью капитанов и офицеров, которые как на кораблях, командуют на полях и улицах. И Англия ждет, что на этих неподвижных судах или в недвижимых церквах в точном и самом великом смысле этого слова. в церквах, управляемых лоцманами Всемирного Галилейского озера, всякий будет исполнять свой долг, признав, что исполнение долга столь же возможно во время мира, сколько во время войны. И если мы за ничтожную плату находим людей, становящихся против пушечного жарла из любви к родине, то найдем и тех, кто, кто ради нее будет пахать и сеять. Будет честно работать для ее пользы, кто воспитает своих детей в любви к ней и будет восхищаться блеском ее славы сильнее, чем ярким светом тропического неба. Но чтобы они могли осуществить это, Родина должна хранить свое величие незапятнанным. должна внушить им такие представления о себе которыми они могли бы гордиться англия владычица половины мира не может остаться грудой пепла которую попирают в враждующие толпы жалких людишек она должна снова стать той англией какой была когда то а во многих отношениях даже лучшей Она должна быть столь счастливой, столь исключительной, столь чистой, чтобы на своем небе, не омраченном ни одним пятнышком, могла ясно различать каждую появляющуюся звезду, а на своих полях, прекрасно устроенных, просторных и чистых, каждую травку, питающуюся росой». и под зелеными сводами своего заколдованного сада священная Церцея, истинная Дочь Солнца, она должна управлять искусствами и собирать дивные знания дальних народов, возвращая их из полудикого состояния в человеческое, спасая их от безнадежности и во дворе общественный порядок. Вы считаете это недостижимым идеалом. Пусть так, не принимайте его, но составьте вместо него свой собственный. Все, чего я требую от вас, это определенные цели для вашей Родины и для вас самих. Пусть эта цель будет ограничена, лишь бы она была точно определена и не основывалась на эгоизме. Я знаю, сердца ваши тверды, они окажутся на высоте положения, если вы будете знать, что нужно. Но в том-то и заключается роковая ошибка английской молодежи, что она таит в себе отвагу, пока эта отвага не заглохнет без солнечных лучей. Английская молодежь действует бесцельно, Пока не становится слишком поздно и всякая цель оказывается бесполезной. Это происходит не от сознательного эгоизма, а от легкомыслия, причина тому не компромисс со злом, а нерадивое следование по пути добра, из за чего над нами с каждым днем возрастает тяжесть национального зла. Пробейте же себе путь через эту пародию на существование. определите, чем вам быть и чего домогаться. Вы не ошибетесь, если твердо решитесь избрать окончательный путь. Если бы даже вам предстоял выбор между неправедным наслаждением и праведным страданием, то не сомневаюсь, и тогда вы сделали бы достойный выбор. Но предстоящее испытание вовсе не так сурово. Вам предстоит или носиться среди беспорядочных обломков разбитого бури судна вместе с другими отверженными судьбой, осудившей на верную гибель тех, кто не сумел ей ни противостоять, ни подчиниться, или разделить общий героизм, получить свою долю в победе, которая существует скорее всего, Для слабого, чем для сильного. Связать себя тем законом, о котором думаешь и в долгую ночь, и в трудовые будни, и который уподобляет человеческую жизнь, дереву, посаженному на берегу и вовремя приносящему плоды.